Глава двадцать шестая. Выбор. Меня выбросило посреди космической пустоты, и ожившая сфера времени, которая мгновенно приняла свою естественную форму шара, разразилась серией мощнейших импульсов, следуя заложенной мной программе. Одновременно произошло сразу множество событий. Сканирующий импульс определил, что меня выбросило в огромной закрытой системе окруженный со всех сторон непроницаемым барьером, ограничивающим связь между локацией осколки миров и внутренним ядром убежища властелина. В центре системы обнаружилась гигантская черная дыра, которая служит бесперебойным источником энергии. Вокруг черной дыры установлено множество искусственных планет, объединенных общей энергосетью, которая защищает пространство от деструктивных воздействий черной дыры и одновременно выкачивает и преобразовывает исходящую от нее энергию. На планетах идет постоянная репликация ксеноморфов и пустотных охотников. Также они выполняют функцию хорошо защищенных орбитальных крепостей. Искусственные планеты крепости обнаружились не только возле черной дыры. Вся система оказалась буквально усыпана оборонительными сооружениями и кишелозащитниками. Молодые пустотные охотники курсировали между ними и собирали реплицируемых тварей, чтобы покинуть систему и отправиться на поиск живых миров. Одновременно со сканирующим импульсом уникальный артефакт заблокировал возможность покинуть эту систему абсолютно для всех что в ней сейчас находится, как и возможность совершать внутрисистемные пространственные прыжки для вражеских существ. Теперь властелин сможет сбежать только в случае моей смерти, а его армии понадобится время, чтобы собраться в единый кулак. Сфера проанализировала ближайшее пространство и открыла сотни порталов в наиболее безопасных местах, из которых тут же начали появляться бойцы и занимать оборонительный ордер, чтобы дать время армии закончить десантирование из глубин сферы. Хорошо, когда у тебя в руках находится уникальный артефакт, изготовленный изначальными силами Вселенной. В отличие от хозяина системы, Я могу пользоваться пространственной магией. Я представил степень шока властелина, уверенного в своей неуязвимости, и на лице растянулась довольная улыбка, которая лишь увеличилась, когда от уникального артефакта поступила информация о многочисленных попытках прорыва установленной блокады, которые сфера времени с легкостью пресекала. «Крепкий орешек», — прокомментировал увиденное появившийся из портала Один. «Разгрызть его будет сложно». «Босс, а что это на тебе надето?» — вставил комментарий вездесущий Тор. «И правда, Кир, что за средневековый хлам?» — прощебетала Наташа, которая к этому времени уже была рядом и вложила свою ладошку в мою руку. «Пришлось прорываться в эту локацию с боем». Если коротко, то «Властелин» коллекционирует осколки уничтоженных им миров. Там нет ни пространства, ни времени, ни энергии, и если бы не полученные еще в «Альфе» знания в совокупности с уникальной сферой, мы бы все там и остались. Пока я говорил, достал из инвентаря свой привычный доспех и с огромной радостью экипировался в него. «Как же мне не хватало моей чешуи!» За время зачистки стыков миров я успел привыкнуть к редкому доспеху, как ко второй коже. «Вы поплатитесь за свою дерзость жизнями!» — возник в голове голос властелина, не узнать который я не мог. В его хорошо замаскированном бешенством голосе я уловил примесь страха. Властелин понял, что путей к отступлению у него не осталось, и единственный вариант спасти свою жизнь — убить всех, кто вторгся в его владение. Но показываться нам на глаза он не спешил, а отыскать его среди тысяч искусственных планет-крепостей не представлялось возможным. Даже мощнейшее излучение, которое должен испускать столь сильный хранитель, глушит колоссальный энергетический потенциал черной дыры. Это обстоятельство, кстати, играет на руку и нам. Властелин тоже не может определить мое точное местонахождение. «Надо не дать им сконцентрировать силы в один мощный кулак, иначе нас раздавят», — сказал Зевс, и я был с ним согласен. Пусть в этой системе находится всего один враг класса бог, но молодых пустотных охотников, которые по силе как минимум сопоставимы с хранителями, довольно много. Да и помимо них здесь собралась огромная толпа ксеноморфов, а эти твари могут за счет массы убить любого, даже самого сильного хранителя. Один, Зевс, вы самые опытные вояки, вам и командовать сражением. «Я буду участвовать, пока на свет не вылезет властелин. Нужно выманить этого гада. Принудить к активным действиям». «Нужно пользоваться уникальными возможностями», — взял в слово Один. «Зевс, делим между собой хранителей. Кирик открывает нам портал во вражеский тыл. Делаем молниеносный набег, уничтожаем одного или двух охотников и отходим к основной группе, чтобы ударить в другом месте». Это замедлит формирование единой вражеской группировки. Кирик, то же самое, только в одиночку. Может, властелин не удержится и постарается тебя остановить. Пока будем проводить диверсии, армия закончит десантирование и перестроится согласно обстановке. «Годится. Действуем», — коротко ответил Зевс и начал раздавать команды хранителям. Первый же наскок показал правильность принятого решения. Благодаря сфере, активно сканирующей все пространство системы, мы получали информацию о вражеских передвижениях в реальном времени. И нашего появления рядом с пустотными охотниками никто не ждал. Пробный заход показал, что мы слишком сильно перестраховались, когда поделили хранителей всего на две группы. После прыжка ближайших охотников распылила на атомы за считанные секунды, а от ответной атаки тварей спас обратный переход. Чтобы оптимизировать эту схему, я настроил сферу так, чтобы она отвечала на запросы союзников и без моего участия открывала небольшие порталы группе, запросившей эвакуацию. Мы поделили хранителей на тройки и устроили ксеноморфам настоящий террор. Пустотные охотники невероятно сильны, но из-за своих габаритов неповоротливы и не могут мгновенно сориентироваться на неожиданно возникшую у себя за спиной угрозу. Нет, полностью безоружными они не остаются никогда, так как под чешуйками их брони находятся миллионы стрелков. Но если проводить аналоги с космическим флотом, то вместо орудия главного калибра нам противостоят всего лишь турели ближнего радиуса действия. В общем, тройки хранителей без особого риска наносили фатальное повреждение охотнику и мгновенно прыгали обратно под прикрытие основных сил. Благодаря набранной силе я действовал в одиночку, причем с куда большей эффективностью, умудряясь иногда уничтожать до трех охотников за заход. С каждым прыжком я старался приблизиться к черной дыре, чтобы спровоцировать властелина на ответные действия, но он по-прежнему скрывался. Его можно понять. Наше появление оказалось для него полной неожиданностью. А блокировка любых пространственных перемещений для считающего себя полновластным хозяином этой скрытой системы и вовсе должна была стать истинным шоком и вызвать приступ паники. Но долго безнаказанно бесчинствовать нам не позволят. Уже сейчас пустотные охотники начали объединяться в тесные группы, и Одину пришлось отменить вылазки. Где-то здесь должен находиться матерый пустотный охотник, которого властелин использует для репликации этих тварей. Но, несмотря на все попытки, засечь его пока так и не получилось. «Именно из-за этого я пока решил повременить с призывом страха. Этого козырного туза надо поберечь. Пока Пэт находится в амулете, властелин не способен почувствовать его присутствие». «Властелин стягивает все силы в единый кулак, чтобы дать нам генеральное сражение», — сообщил Один, когда я вернулся после очередной вылазки. «Мы сможем выстоять?» — задал я главный вопрос. «Не знаю», — абсолютно честно ответил легендарный хранитель. «Скорее всего, нет. Их слишком много». «А что, если попробовать разделиться? Тогда властелину тоже придется поделить свою армию, а когда они окажутся подальше друг от друга, я открою порталы, и мы ударим по ослабленному врагу с двух сторон». «Проблема в том, парень, что властелин не глуп». «И прекрасно понимает, что мы поступим именно так. Поэтому он стремится объединить свои силы и не станет их разделять. Ну, а мы тогда начнем громить планеты крепости. Без поддержки основных сил они не смогут ничего противопоставить нашей совокупной мощи». «В этом нет особого смысла», — заговорил Зевс. Пока мы будем уничтожать хорошо укрепленные планеты, на что потребуется достаточно много времени Все остальные будут усиленно реплицировать бойцов, которые будут пополнять вражеские ряды Если раньше властелин отправлял охотников с миллиардами ксеноморфов на борту в свободный поиск То теперь все они будут оставаться здесь Затягивание драки не пойдет нам на пользу «Уже через несколько недель его армия в системе сможет увеличиться чуть ли не вдвое». «Ну и что тогда нам остается?» Никому конкретно не обращаясь, задумчиво уточнил я. «Пока мы будем отвлекать на себя внимание вражеской армады, ты, босс, должен найти главгада и прихлопнуть его», в своей манере вклинился в разговор Тор. «Он прав», — тут же подтвердил Один. Только лишившись единственного командира, сковывающего волю ксеноморфов ментальным поводком, мы сможем разогнать такую толпу. «Да, эта крыса забилась в какую-то щель и не высовывает нос», — возмутился я. «Где мне искать его, если даже сканирующий импульс уникальной сферы не способен его обнаружить?» «Кир, это же очевидно», — в наступившей тишине проговорила Альга. Взгляды всех без исключения тут же устремились на девушку. «Что? Неужели никто не догадался?» договори да уже!» — не выдержав, потребовал Тор. «Легче всего спрятаться на самом видном месте. Тем более, что буйство энергии в этой точке способно заглушить даже излучение Творца». «Ты намекаешь на черную дыру? Разве это возможно?» Я обвел взглядом лица друзей, но все отрицательно качали головами и не понимали, как можно уцелеть в центре огромной черной дыры. «Это возможно!» — неожиданно раздался голос в моей голове. Голос принадлежал одному из поглощенных у хранителей. Перед глазами встал образ странного старичка, тело которого сплошь состояло из разномастных металлических частей, совсем как в старом земном фильме «Трансформеры». Старичок опирался на металлический посох, из разных частей которого вырывались искры. «Техан», — возникла в голове подсказка, «у осколка сущности Хранителя осталось только название расы» так как властелин уничтожил всю жизнь в том сегменте Вселенной, где он обитал. Неизмеримо давно техны исследовали феномен черных дыр. Наиболее сильные техны научились экранировать себя от их деструктивного влияния и получили возможность без риска для жизни преодолевать внешний наиболее агрессивный слой. А что находится внутри черной дыры? «Чего мне ожидать?» «Вообще это тайна, разглашать которую нам запретил творец. Но я видел твой маркер в ауре, поэтому отвечу. Для творцов черные дыры — это то же самое, что черток для хранителей. Пункт управления, убежище, дом и по совместительству источник энергии для созидания». «Вот это новость!» Невероятно! Без знания техно выковырять властелина из черной дыры мы бы не смогли при всем желании. И самое неприятное, что даже после полной зачистки системы мы бы не смогли ее покинуть, ведь для этого нужно снять блок на внешние перемещения, что позволило бы властелину сбежать. Мы бы оказались в патовой ситуации, но склонность к коллекционированию своих трофеев сыграла с властелином злую шутку. «Если черные дыры — это инструменты творцов, то властелин не должен иметь полного доступа к его функционалу. Ведь, по сути, он сейчас является хранителем». «Сложно сказать, что тебя ожидает внутри, молодой человек», — проскрипел старческий голос. «Пустота перед перерождением хорошо подготовилась. По крайней мере, максимально разрешенная часть возможностей этого центра управления — точно будет ему подвластна. А уж что это за часть, то мне неизвестно. «Спасибо, Техн. Ты очень помог». Искренне поблагодарил я хранителя и пересказал все услышанное остальным. «Технология сложная? Сможешь взять с собой кого-то еще?» Уловив суть, сразу перешел к конструктивному разговору Один. «Максимум одного» копавшись в предоставленной техном памяти ответил я встретившись взглядом с полными надежд глазами наташи я коротко кивнул вместе до конца я отправил короткое ментальное сообщение жене и ее лицо озарило довольная хотя и немного кровожадная улыбка один зевс остаетесь за главных Мы вступим в бой вместе со всеми и постараемся затеряться. Властелин сразу не заметит наше исчезновение, и это даст время для подготовки. Выживите и сберегите людей. Сделаем. Работай спокойно, а мы продержимся, — ответил за всех Зевс и умчался организовывать оборону. Для того, чтобы сконцентрировать все свои силы в одном месте, у властелина ушло много времени, но форсировать события мы не стали. Чем меньше врагов останется вблизи черной дыры, тем легче нам с Наташей будет туда проникнуть. Да и лезть в скопление искусственных планет-крепостей было смерти подобно. На открытом пространстве шансов продержаться у союзников будет гораздо больше. «Когда вражеская армада, подчиняясь воле своего владыки, ринулась в бой, я ужаснулся». Сканер выдал информацию о как минимум десяти тысячах пустотных охотников, что стремительно рассекали космическую черноту в первой волне. А под прикрытием этих исполинов летели миллиарды ксеноморфов. Некоторые на ходу объединяли тела и морфировали в огромных драконоподобных тварей – которые по габаритам были сопоставимы с линкорами нашего космофлота. Другие превращались в бронированных и медлительных гигантов, способных продержаться под сосредоточенным огнем наших орудийных систем. Остальные же объединились в небольших и маневренных существ, аналог истребителей. Первый удар пустотных охотников, который пришелся на выставленный нами коллективный щит, был страшен. Орудие главного калибра самых сильных тварей пустоты представляло собой толстенный луч концентрированной энергии, способный распылить на атомы всё на своем пути. Щит частично выстоял только благодаря моему участию в поддержании его целостности. Мне пришлось черпать энергию из сферы времени и, прокачивая ее через свое тело, подпитывать щит. От запредельной нагрузки каждая клеточка тела взорвалась нестерпимой болью, которую не могла полностью заглушить даже поддерживающие меня целительными чарами Виата. Несмотря на все усилия, в нескольких местах щит оказался пробит, и наша армия понесла первые потери. Отвлекаться было некогда. Главное, что удалось сдержать первый сосредоточенный залп и сохранить почти всех бойцов. «Начинай!» — поступил приказ от Одина. В заранее оговоренных местах открылись тысячи порталов, в которые устремились маневренные группы под прикрытием хранителей. Раньше мы сделать этого не могли, не позволяла близость вражеской армады к планетам-крепостям. Но теперь пора переходить в ближний бой. На дальних дистанциях у нас нет ни единого шанса. «Действуй, керик Дальше мы уже сами!» пришло сообщение от Зевса. Я схватил за руку жену, окружил наши тела энергетическим коконом и открыл портал к самой границе черной дыры. В защиту тут же ударила мощная деструктивная волна, но подсказанный техном способ сработал. Мы выжили вблизи этого распыляющего все живое на атомы объекта, и теперь осталось только подправить наши энергоконтуры, и мы сможем пройти внутрь. Но на это мне нужно время. Подпитывай кокон. Я начинаю. Прерываться нельзя ни в коем случае. В очередной раз напомнил я и переключил подачу энергии на жену. На лбу Наташи тут же выступили капельки пота, но она удержала защиту и дала мне возможность спокойно работать. Метод, предложенный Техном, был сложно реализуем для существ, состоящих из органики, ведь он создавался для использования роботизированными организмами. Они намного прочнее, но выход был. Нужно захватить гравитационную частичку черной дыры и объединить ее с энергоструктурой кокона. Тогда барьер пропустит нас. Для этого сфера времени изготовила специальный прибор по чертежам, предоставленным технам, благо нужные ресурсы оказались в наличии. С захватом частички проблем не возникло. А вот чтобы внедрить ее в структуру кокона, придется попотеть. Это самая сложная часть плана. Если ошибиться, то кокон разрушится, а энергия черной дыры за доли секунды распылит нас с Наташей на атомы. «Стоило мне приступить к работе, как в непосредственной близости от нас, прямо из клубящейся черными всполохами пленки антиматерии черной дыры, показалась драконоподобная голова. Затем вторая и третья. А система выдала информацию, что это бронированное до невозможности существо является аватаром властелина». «Портал!» — пробасил в голове голос Одина. «Он мой!» «Тебя распылит на атом и черная дыра», — тут же парировал я. «Не сразу. Я успею уничтожить тварь. Теперь мне хватит сил», — тут же ответил легендарный хранитель. «Немедли, Кирик. Я был рожден для этого момента. Сейчас ты не имеешь возможности защищаться, а без тебя мы все обречены на гибель. Ну уже перешел на крик Один, и я решился. Короткий приказ Фере и в полностью выпалшего из черной дыры трехглавого дракона, уже готового расплющить нас святой, как тараканов, врезался сверкающий золотом болид. Зачарованный мной Гунгнир порхал в руках Одина с огромной скоростью, и каждый удар копья наносил дракону серьезную рану. Вот одна голова отделилась от тела и унеслась в космическую пустоту. Вот вторая последовала за ней. Один был неудержим и с мастерством заядлого потрошителя разбирал вражеского аватара на запчасти. Я видел, как его защита тает с каждой секундой, но подделать ничего не мог. Финальный удар, разрубивший тело гигантского дракона пополам, совпал с исчерпанием резервов защиты, и Один, развернувшись ко мне, улыбнулся. Он ударил кулаком в область сердца, отдав воинское приветствие порядка и растворился в космической пустоте. всё произошло столь быстро, что у меня не было ни единого шанса открыть ему обратный переход. Он сознательно шел на смерть и до конца выполнил свой долг. Теперь осталось и мне не подкачать, чтобы его жертва не оказалась напрасной. Стабилизация усиленного контура завершилась, и мы с Наташей тут же почувствовали, как колоссальное давление черной дыры моментально пропало. По лицу жены текли слезы. Она тоже все видела, но никак не могла повлиять на ситуацию. Крепко сжав ее руку, я проговорил. «Соберись. Нам предстоит финальная схватка, от которой зависит судьба Вселенной. У нас будет время оплакать погибших». И уже про себя добавил. «Надеюсь». Жена всегда была бойцом. За считанные мгновения она обуздала эмоции, и на ее лице появился злобный боевой оскал. Вот это уже другое дело. Мысленным усилием направил кокон к границе черной дыры, которую он пересек без малейшего сопротивления. Двигаться сквозь непроглядный клубящийся мрак пришлось довольно долго. Внешний слой черной дыры оказался весьма продолжительным. Но даже несмотря на большую скорость, внутренняя граница показалась впереди лишь спустя десять минут. К моему удивлению, антураж нисколько не напоминал логово вселенского зла. Ни темного замка на горе, ни черного неба, из которого в землю бьют разряды молний, ни лавового озера, из которого бьют фонтаны раскаленной магмы. Вместо этого мы оказались в ультрасовременном помещении, очень напоминающем капитанский мостик линкора, только гораздо больше. Все это помещение было заставлено уходящими к потолку столбами разнообразной аппаратуры непонятного назначения, которые переливались разноцветными огоньками. Между этими колоннами имелись весьма узкие проходы, которые привели нас круглой центральной части диаметром метров пятьдесят. По периметру этого зала в воздухе висели тысячи голографических экранов, на которые искусственный интеллект этого центра управления выводил огромный массив поступающих данных. Я увидел, как наша армия продолжает сражаться с превосходящей в тысячи раз армадой врага. И кровь в венах начала закипать. Немало масла в огонь, полыхавшего в душе пожара, подлила информация что я оказался прав. И после нашего появления в этой системе властелин отдал приказ своим адептам начать массированную атаку на все стыки миров. Каждую секунду во Вселенной сейчас гибнут разумные, и нужно срочно заканчивать это побоище. Но, к моему глубочайшему удивлению, установленный в центре помещения трон был пуст. Хозяин вселенной не спешил почтить вниманием своих гостей. Сканирующий импульс сферы расставил все по своим местам. Рубка управления являлась вершиной айсберга внутреннего ядра черной дыры, которую спроектировал властелин, еще пребывая в статусе Творца. Без этого костыля взаимодействовать с черной дырой хранителю было бы невозможно. Уникальный артефакт смог просканировать все ядро и высветить карту огромного по площади внутреннего пространства. Оно было поделено на две части. Большую, в которой может находиться лишь сущность ранго-творец, заполненную концентрированной энергией, и меньшую, созданную специально для перерожденного властелина, в которой тот мог коротать вечность, пока уничтожает жизнь во Вселенной. Не всегда же находиться в рубке управления и командовать ксеноморфами. Нужно и отдыхать иногда от тяжких трудов. Метка властелина обнаружилась возле границы двух зон. И это мне очень не понравилось. Эта сволочь явно что-то задумала. И боюсь, если ему не помешать, то случится непоправимое. Ви, приготовься. Возможно, придется вступать в бой с ходу. Властелин что-то задумал, и я отсюда не могу понять, что именно. Мы опоздали. Как оказалось, все это время властелин пытался уничтожить барьер, разделяющий изолированные друг от друга части ядра черной дыры. Наше появление совпало с его ударом по стене, после которого на ней появилась сверкающая радужной энергией трещина. А властелин в изнеможении опустил свое оружие. По его виду было понятно, что он вымотан до предела. Появление в стене трещины сопровождалось безумным, дьявольским, торжествующим смехом, пробравшим и заставившим передернуться от неприятного ощущения даже меня. «Вы все умрете!» — повернувшись к нам, каким-то нервно-визгливым голосом сообщил нам властелин. «А я продолжу уничтожать жизнь из запасного убежища, и уже никто не сможет меня остановить!» Властелин не отличался от альфовского варианта внешним обликом, разве что по габаритам значительно его превосходил. Все та же заостренная костяная маска лица с горящими оранжево-багровыми глазами. «Теперь я знаю, что рождение на Ферне отложило свой отпечаток на его внешности и придало ему демонообразный облик. Внимание! Стабильность ядра нарушена. Запущен необратимый процесс аннигиляции черной дыры». Высветилось перед глазами системное сообщение, и я похолодел от ужаса. «Этот безумец...» спровоцировал коллапс, который уничтожит всю жизнь в этой части Вселенной. Я заметил, как за спиной властелина трещина начала увеличиваться, и радужное свечение усилилось. «Всем незамедлительно выйти из боя и эвакуироваться в сферу времени. Порталы откроются по всей системе». Вышел на общую частоту флота и отдал распоряжение я. «Это тебе не поможет». «Ничто не защитит тебя от коллапса черной дыры!» — вновь рассмеявшись, сказал властелин. «Но ведь и ты умрешь!» — с ненавистью выкрикнула Наташа. но нет, пока жива хотя бы одна частичка меня, то я жив. Память Тарсунвальда содержала в себе много интересной информации. В ключевом мире я буду в полной безопасности». «А когда он окажется в моей власти, то мне хватит энергии, чтобы уничтожить всех в том сегменте вселенной. Ни порядок, ни хаос не смогут мне помешать. А уж про других так называемых «творцов» я вообще не говорю. Ничтожества, которые недостойны такого высокого звания». Трещина в стене поползла в сторону, и метрах в ста от властелина расширилась, а из нее показалась когтистая лапа, и начала расширять проход. Мысленная команда и страх, вырвавшись из амулета, устремился в ту сторону и полоснул когтями по лапам твари, что пыталась выбраться наружу. Та издала дикий рев боли и убрала лапу, но желание вырваться на волю не утратила. Стена сотряслась от страшного удара с той стороны, а властелин вновь безумно расхохотался. Э, «Что, тебе не понравился мой прощальный подарок? Разрушитель душ желает с тобой познакомиться, Кирик. Неужели ты не рад? Жаль терять контроль над этим существом. Из него получалось делать сильных охотников. Но ничего». «Ради вашего уничтожения я готов пойти на эту жертву!» Стена позади властелина вновь содрогнулась, а из трещины прилетел радужный шип. Он пронзил грудь властелина, и тот упал на одно колено, а изо рта вырвалась струйка крови. Что самое странное, он не пытался убежать или вступить с нами в бой, хотя название монстра «Разрушитель душ» звучит очень пугающе. — Сфера времени не спасет вас, — сплюнув на землю кровь, продолжил говорить враг. — Разрушитель душ сожрет всех, кто укрылся в твоем артефакте. Ты не сможешь его остановить. Ни одному хранителю это не под силу. А вот мне смерть от его лап не навредит, ведь у меня нет души. — Ты лжешь, — яростно возразила Наташа. «Ты был пустотой, а у любого Творца обязана быть душа. Таков закон Вселенной». «А я и не отрицаю этого. Душа у меня была. Но у всего есть цена. Даже у перерождения в более низкую эволюционную форму. Хотя и преимуществ немало. Ты же не думаешь, что я дестабилизировал черную дыру, поддавшись панике?» В случае гибели моего, скажем так, основного тела, вся накопленная сила и огромный пласт знаний достанутся сохраненной частичке, где бы она ни находилась. Так что если ты рассчитываешь, что после обретения силы моего двойника в ключевом мире сможет кто-то остановить, то ты глубоко ошибаешься. «Я предусмотрел даже такой непрогнозируемый вариант, как гибель основного тела. Жаль, что мне не удастся заполучить столь интересные экземпляры, как вы, в свою коллекцию. Но ничего, я это переживу». Дальше слушать «Властелина» не имело смысла. «Времени у нас осталось очень мало». Сорвавшись с места, я модифицировал сферу в кинжал, резко сблизился и вогнал его под подбородок властелину с огромным удовольствием, проследив, как глаза врага тускнеют, и из них уходит жизнь. Я чувствовал, что, несмотря на слова врага, я должен был прикончить его лично. Интуиция кричала, что нельзя допустить, чтобы его убил разрушитель. И когда властелин использовал одно из накопленных умений, чтобы уйти от моей атаки, я понял, что интуиция, как обычно, меня не подвела. Он не просто так распинался перед нами и выкладывал свой план. это гнида тянула время. Ему было нужно умереть не от рук полноправного владельца сферы времени, потому что в этом случае артефакт может поглотить большую часть его сил и заблокировать передачу памяти копии в Альфе. «Но это произойдет только в том случае, если артефакт останется цел и не будет уничтожен разрушителем». «Уйти от моей молниеносной атаки у него не было ни единого шанса. Возможно, не получу он случайного ранения радужным шипом разрушителя, его попытка увенчалась бы успехом. Но в моей голове мгновенно всплыло знание об использованном умении, и я сработал на опережение» немного замедлив время при помощи сферы. Победа далась слишком просто, но я не питал иллюзий. Властелин потратил очень много сил, чтобы дестабилизировать барьер, и при других обстоятельствах я не знаю, кто бы вышел победителем из этого поединка. Властелин сделал ставку на разрушителя душ. По его мнению, даже если я и убью его, то плененный, когда-то очень давно пустотой монстр, все равно разрушит сферу, и его сила и память устремится к копии Вальфу. У меня есть на этот счет другое мнение, но для начала нужно поговорить с Наташей. Кинжал, который я так и оставил в теле врага, заискрился и начал впитывать силу властелина». Стена вновь содрогнулась, и от нее отвалился довольно внушительный кусок камня, а страх в очередной раз пресек попытку разрушителя душ расширить пролом. Я повернулся к Наташе, и та отрицательно покачала головой, прочитав в моих глазах то, что я хочу сказать. «Мне нужна твоя помощь», — взяв за руку жену, спокойным голосом проговорил я. «Ты должна отправиться в Хронтаун и направить все доступные резервы энергии мне в помощь. Соответствующий доступ я могу выдать только лично, а кроме тебя здесь больше никого нет. Чтобы задержать разрушителя и дать шанс друзьям укрыться внутри сферы, мне потребуется очень много энергии. Поэтому по мере возвращения союзников тебе придется откачивать у них большинство хроночастиц, «Переводить их в энергию и перенаправлять мне?» «Проклятие, Кир, ты не можешь просить меня об этом. Я вижу по твоим глазам, что ты решился на что-то ужасное. Давай сбежим от пожирателя и вернемся к остальным». «Над, ты сама все понимаешь. Я не могу отсюда открыть портал к нашим». «Для этого нужно вновь формировать защитный контур, напитывать его частицей черной дыры и лететь сквозь внешний слой. Разрушитель не даст нам столько времени. Зато я могу отправить тебя в сферу и, получив из нее энергию, задержать, тварь. А, возможно, если хватит сил, то и убить». За спиной раздался очередной удар. «Кир, ты же слышал, что сказал властелин?» «Ни одному хранителю не под силу убить эту тварь!» «Я не совсем обычный хранитель», — весело подмигнув жене, — ответил я. «Да и страх со мной, а вместе мы представляем собой огромную силу». Волк издал грозный рык, как бы намекая, что он полностью солидарен с этим высказыванием. «Почему у меня такое чувство, что ты со мной прощаешься?» проговорила Наташа, и по ее щеке поползла предательская слезинка. «Ты обещал мне, Кир! Обещал, что все будет хорошо!» «И не отказываюсь от своих слов. Верь мне, нат у меня есть план, но времени что-либо объяснять не осталось». В подтверждение моих слов разрушитель нанес очередной сильнейший удар. Я обернулся и увидел, как солидный кусок камня отвалился от стены, открыв весьма широкий пролом, через который на меня смотрел сверкающий всеми цветами радуги глаз. Новый удар увеличил брешь, и, почувствовав свободу, тварь заколотила в стену с огромной скоростью. «Я вернусь к тебе». «Чего бы мне это не стоило», — сказал я, поцеловал жену и открыл портал. «Только попробуй пожертвовать собой стартов Кирилл и оставить меня одну. Соберу твою душу по кусочкам и заставлю пожалеть о таком решении», — сквозь слезы произнесла Наташа и, еще раз поцеловав меня, шагнула в портал. Я облегченно выдохнул. «Я думал, что уговорить Наташу будет намного сложнее». Если честно, то сохранять спокойствие мне было невероятно сложно. После убийства властелина и начала перекачки его энергии в сферу, я, наконец, достиг потолка развития хранителя, и система запустила таймер отсчета метаморфозы в Творца. Мое тело разрывали на части необузданные потоки энергии, которые я силой воли держал в узде, чтобы не пугать Наташу. Но теперь сдерживаться более не имело смысла. Я вспомнил слова властелина о том, что разрушителя душ не сможет убить ни один хранитель. Но сражаться с ним будет уже молодой творец. «Страх! Задержи его! Мне нужно время!» — попросил я друга, потрепав волка по густой пламенной шерсти. Пэт посмотрел мне в глаза и совсем по-человечески кивнул. Затем он резко увеличился в размерах и бросился к осыпающейся стене, из которой наружу рвался огромный радужный дракон. Страх набросился на врага и попытался с ходу вцепиться ему в шею, но тварь перехватила пэта на лету и отбросила в сторону ударом лапы. Взгляд разрушителя не отрывался от сферы, в которой слишком много вкусных душ. Страх быстро отошел от оплеухи и со злобным рыком прыгнул на спину замешкавшегося дракона, раздирая когтями его энергетическую структуру. По залу разнесся страшный рев боли, и дракон переключился на Пэта, а у меня появился шанс реализовать свою задумку. Я принял запрос системы на смену статуса и почувствовал, как мое тело превращается в чистую энергию, а шкала энергетического потенциала, что секунду назад буквально трещала по швам от переизбытка энергии, так как уперлась в потолок развития, увеличилась в миллионы раз. Творцам подвластна просто невероятная сила». Весь обзор перегородил ворох системных сообщений, которые, несомненно, содержали массу полезной информации, но я разом смахнул их, чтобы не мешали. Работать по кем-то написанным правилам я не буду. Это не мой метод. Усилием воли я подключился к сфере и начал выкачивать из нее перенаправленную Наташей энергию. Я почувствовал невероятную мощь. В моем энергетическом организме уже не было мышц. Но если бы они были, то превратились бы в толстенные стальные канаты. Из каждой впитанной из сферы частичкой силы эти метафорические мышцы все больше увеличивались в размерах. «Еще! Мне нужно больше силы!» И тогда я подключился к необузданной энергии чертога другого Творца. Я уверен, что по этому поводу существуют какие-то правила или ограничения, но мне было на это плевать. Сила дестабилизированной черной дыры хлынула в меня необъятным потоком. Сознание начало рваться на куски от переполняющей мою сущность энергии, и тогда в голове возникли голоса хранителей. «Держись! Мы с тобой! Мы поможем тебе!» сотни голосов слились воедино. И мне стало заметно легче выдерживать колоссальную нагрузку. И я с удвоенной силой продолжил накачку своей сущности, собранной властелином за миллиарды лет энергией. Я выкачивал ее отовсюду. Из черной дыры, из пустотных охотников и ксеноморфов, что находились в этой системе. Отчего те рассыпались в прах из-за несчастных жителей, осколков миров. Что, наконец, получили свободу, шанс на перерождение из самой локации, на создание которой пустота потратила огромное количество энергии. Попытался даже дотянуться до разрушителя душ, но это оказалось невозможно, так как в нем не было энергии. За несколько секунд в статусе Творца я, наверное, нарушил все возможные правила, и за это меня будет ждать серьезное наказание. Но это будет немного позже. Когда я досуха высосал силу отовсюду, куда мог дотянуться, впитал излишки силы страха и скомандовал ему вернуться в амулет, приготовился ударить по разрушителю душ изо всех сил. Я знаю, что Творцам нельзя разрушать. Я знаю, что если так поступлю, то Вселенная не оставит это без ответа, и откат будет очень дорого мне стоить. Но я не мог допустить, чтобы погибли друзья. И когда я уже был готов выпустить накопленную энергию в едином разрушительном импульсе, передо мной возникло улыбающееся лицо порядка. «Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор», — сказал он. Потом ко мне пришел образ Наташи, которая в белоснежных перчатках плела простенький узор лечебного заклинания. Я вспомнил, как первый раз увидел ее работу в Альфе. Вспомнил, как завороженно наблюдал за силуэтом девушки, окутанным шаром света, от которого веяло теплом и спокойствием. И тогда я сжег всю накопленную энергию в едином мощнейшем импульсе. Вот только он не был разрушительным. Я созидал. Вместо того, чтобы пронзить разрушителя душ боевой магией, Я направил скопленную энергию на то, чтобы дать шанс Вселенной исцелиться от проклятия, что очень долгое время распространял властелин. Время остановилось. Знания, что нужно делать, генерировались в моей голове с невероятной скоростью, ведь я был не один. Со мной делились мудростью прожитых лет сотни тысяч хранителей, частички душ, которых я впитал поглощая энергию трофейных миров властелина. От меня исходил настолько мощный поток света, что он затмил все вокруг. И каждая частичка энергии созидания врезалась в тело разрушителя, словно острое копье, причиняя нестерпимую боль. Я нашел единственную слабость этого существа, пропитанного тьмой, болью и страхом. Его невозможно победить за счет разрушения, но во Вселенной есть и другая, более важная сила — сила созидания.